Глава 44. Карен. Карен отложила книгу в сторону. Она была слишком взволнована, чтобы погрузиться в чью-то историю. С улицы доносился привычный шум. Взбудораженные какой-то ерундой подростки кричали и веселились. Совершенно не думая о том, что где-то в восемь вечера могут пытаться заснуть дети, а работающие посменно люди хотят урвать несколько ценных часов сна. Из-за этого она вспомнила, какой была эгоисткой в подростковом возрасте, когда проводила вечера на игровых площадках с Би и Элеонорой. Ей впрямь удавалось на несколько часов становиться нормальным счастливым подростком, на которого не давит прошлое. У нее это так хорошо получалось, что иногда возникали моменты, когда она полностью забывала о случившемся, пока звенящий смех какой-нибудь девочки не толкал ее назад в прошлое. Потом они открыли для себя белую молнию, которая практически полностью смывала воспоминания. И Карен искала отпущение грехов на дне пластиковой двухлитровой бутылки. Она не видела сны, только когда напивалась. Это давало гарантию, что перед ней не возникнет ее лицо, отпечатавшееся у нее под веками. На следующий день приходилось бороться с последствиями. Не с обычным алкогольным похмельем, когда во рту появлялся вкус заплесневевшего носка и легкой паранойи, а с прокручивающимися словно на кинопленке воспоминаниями, от которых хотелось кричать, страшными эпизодами из сериала «Это ваша жизнь». Это было наказание за те блаженные часы, когда она не испытывала никаких эмоций. Она провела столько дней в слезах, Закрывшись в своей комнате и включив на полную громкость ту чушь, которую крутили по телевизору в дневное время, чтобы родители не услышали её рыданий. Каждый раз она говорила себе, что короткая передышка не стоит той боли, которая придет на следующий день. Каждый раз становилось все труднее и труднее вытянуть назад ту Карен, которой она пыталась быть. Но она никогда не прекращала этого». До того вечера, когда всё пошло не так. Того вечера, когда ее прошлое хлынуло вперед, чтобы встретиться с настоящим. Элеонора с теперь смеялись над этим, хотя и нервно. Так могут смеяться люди, не пережившие ничего по-настоящему плохого. Им не приходится смотреть в прошлое, от которого кружится голова. Но она не могла заставить себя к ним присоединиться потому что для нее это было нечто гораздо большее, чем почти не случившаяся глупость. Для нее это была попытка судьбы отправить ей послание. Посмотри, что происходит, когда ты притворяешься нормальной. Посмотри, что происходит, когда ты пытаешься выкинуть это из головы. Ты никогда не сможешь забыть, потому что когда ты забываешь, умирают люди. Она прекратила пить. Она взяла в руки пульт, И включила телевизор. Приятные воспоминания теперь были запятнаны и испорчены. Она чувствовала себя как ребенок, нашедший красивый камушек, но обнаруживший, что к нижней его части прилипла мокрица. В более мрачные дни, обычно когда не было Майкла, ей иногда казалось, что она вообще не может позволить себе думать о прошлом. И совершенно определенно она не могла позволить себе размышлять о будущем. Было проще отвлечься какими-то дурацкими передачами по телевизору и судоку. Эти вещи были гораздо менее неприятными».